Ребята оказались очень милыми. Они старались угодить ей, и к тому же в них не было ни следа того подсознательного раболепия, которое всегда чувствуется в простолюдинах, когда они общаются с лордами и леди. И это скрашивало мелкие неудобства, вызванные полным отсутствием косметики, смены белья, даже такой мелочи, как портативный деодоратор и носовые платки. В конце концов Эсмиель самой сделалось смешно. «Это ж надо!» Такая высокородная леди, а выскочила из своих покоев в одном халате поверх пенюара, будто какая-то служанка к дружку, поджидающему ее у садовой калитки. Олег словно околдовал ее. Первое время она просто молча сидела рядом с ним в каюте или в пилотской рубке, держала его за руку, и если была такая возможность, просто смотрела на него, наслаждаясь странным ощущением, какое дарило ей это рукопожатие или ласковый взгляд. Потом они начали разговаривать. У курьера оказался достаточно мощный, многофункциональный компьютер и медотсек с сильным гипноаппаратом. Да и её происхождение сыграло роль. Азы их языка она усвоила достаточно быстро. Остальное было делом практики и желания. Однажды она спросила его. «Скажи, а почему твои друзья зовут тебя Берс?» Он смущенно пожал плечами. «Ну, нас так всех называют. Кого?» И он рассказал, немного путаясь, сбиваясь и краснея. Когда он закончил, она впервые обняла его и притянула его голову к своей груди. Он замер. Впрочем, она тоже. До сих пор они даже ни разу не поцеловались, и каждый шаг навстречу большей близости вызывал у нее какой-то странный, затаенный восторг. «Знаешь...» Возможно, то, что мы, ну, так реагировали друг на друга, как-то связано с этой твоей особенностью. Он кивнул. Я знаю. И то, как он это произнес, показало ей, что он знает о предмете разговора намного больше ее. И еще она почувствовала, что углубляться в эту тему пока не время. Они вынурнули в обычное пространство над самой эклиптикой, как раз в районе пояса астероидов. Млокин Стив рассчитал курс, который должен был вывести их к Земле по наиболее пологой траектории. А спустя два дня они, наконец, вышли на связь с лунной базой. До посадки оставалось несколько часов. Последние три часа перед посадкой Эсмеель пребывала в страшном волнении. Она проклинала свою безалаберность и, выгнав всех из жилого отсека, сосредоточила усилия на том, чтобы с помощью скудного набора лечебной косметики рассчитанного на мужские запросы гигиенического блока, хоть немного привести себя в порядок. Результат её усилий привёл девушку в отчаяние, а мысль о том, что она предстанет перед обитателями этого нового мира, который отныне должен стать ей родным, в самодельном платье, изготовленном из халата и пеньюара, с помощью молекулярного соединителя, буквально приводила её в бешенство. Дружный хор мужских голосов, утверждавших – что она великолепно выглядит, только усугублял ситуацию. И когда, наконец, стих вой маневровых двигателей, Эсмеэль почувствовала, что ее охватывает паника. Берс убрал руки с пилотского пульта и негромко произнес. «Вот мы и дома». Потом отстегнул ремни, встал с пилотского кресла и, подойдя к ней, наклонился и прикоснулся губами к ее виску. «Пойдем, все будет хорошо». И эта неожиданная трогательная нежность вдруг успокоила ее. Она улыбнулась ему, встала и решительно двинулась к выходу. К ее удивлению, ангар был почти пуст. Их встречали только трое мужчин и одна женщина. Все четверо были в грубых рабочих комбинезонах своей подчеркнутой функциональностью, явно выдающих конскибронские корни. Высокий седой мужчина, рядом с которым стоял Энтони, покинувший корабль раньше их, шагнул вперёд и протянул Олегу руку. «Рад, что вам удалось вырваться. А Лукен Соломон Кан сообщил нам, что не смог связаться с вами, потому что вы находитесь в столице, а ждать становится слишком опасно. Так что мы уже и не надеялись». Он улыбнулся и закончил. «Бродяга должен прибыть через пару недель. Мы выслали им навстречу Мэрилин». Потом отпустил руку и повернулся к Эсмеель мгновение он восхищенно рассматривал ее, потом щелкнул каблуками, подхватил ее руку и, склонив голову, запечатлел на ее запястье изысканный поцелуй. «Чрезвычайно рад вас приветствовать, леди Эсмиель. Меня зовут Адмирал Навуходоносор». Судя по выражению лиц присутствующих, до сего момента за Адмиралом Навуходоносором ничего подобного не наблюдалось. Эсмиэль грациозно присела, и ответила на земном языке с милым легким акцентом. «Благодарю вас, Лер, адмирал». Тот зарделся от удовольствия. «Мы приготовили вам апартаменты. Надеюсь, ваше пребывание в нашем мире будет для вас приятным». Она улыбнулась и согласно кивнула, бросив на Берса несколько удивленный взгляд. Похоже, этот адмирал рассматривал ее прибытие как некий полуофициальный визит важной особы. Но Олегу лучше было знать, что делать». Между тем адмирал повернулся к стоящей за его спиной женщине. «Это мисс Рюрик. Она будет вашей сопровождающей во время визита». Он окинул взглядом комбинезон женщины, которую он представил как мисс Рюрик, и снова повернулся к Эсмеэль. «Прошу простить. По-видимому, вы желаете отдохнуть с дороги. Мисс Рюрик покажет вам апартаменты». «А я, к своему глубокому сожалению, вынужден вас покинуть». И он еще раз продемонстрировал по деде щелканием каблуками и целованием ручки к заметному удовольствию присутствующих. После чего удалился вместе с Энтони. Когда прямая фигура адмирала растворилась в сумраке слабо освещенных переходов, женщина в комбинезоне шумно перевела дух. «Ну, слава богу, официальная часть закончена» и, шагнув вперед, порывисто обняла Олега. «Здравствуй! Я бешено по тебе соскучилась!» Эсмиэль, немного успокоившаяся после отбытия адмирала, вдруг осознала, что основная часть церемонии еще впереди. А женщина подошла к Эсмиэль и, бестеремонно взяв ее за плечи, развернула к себе и восхищенно цокнула языком. «Это невероятно! И что такая красавица могла в тебе найти?» Она повернулась к Олегу. «Ну, как был урод, так уродом и остался. А поди ж ты!» И, заметив, что Эсмеель несколько шокирована подобным обращением, весело рассмеялась. «Ой, прости, милая, мы тут все немного тронутые, но зато с нами весело. Меня зовут Ольга». Когда они уже шли по одному из затемнённых коридоров, Олег полуобнял её за плечи, отчего у неё сладко сжалось сердце, и прошептал. «Ну вот ты и познакомилась с моей боевой сестрёнкой». Она бросила на него удивленный взгляд и, оглянувшись, снова посмотрела на мисс Рюрик. Та усмехнулась. «Ну и как я тебе?» Она вдруг наклонилась к ней и, заговорщически подмигнув, прошептала. «Сказать по правде, когда наш черный капеллан сообщил, что Берс подцепил какую-то деваху, я сильно обеспокоилась. Он у меня рохля в этом деле. Но как только я тебя увидела, то сразу поняла, что все в порядке». «Уж такая красотка, как ты, могла бы в случае чего найти себе мужичка получше. И если ты все-таки рванула с моим братцем, значит...» Она сделала выразительный жест рукой и расхохоталась. Эсмиэль, которая с некоторым страхом слушала эту тираду, неожиданно для себя почувствовала, что у нее вдруг стало как-то легко на душе, и она тоже весело рассмеялась. Берс вдруг затормозил и, повернувшись к сестре, недоуменно произнес «Насколько я помню, жилые помещения на втором уровне. Куда мы идем?» Его сестра хитро прищурилась и ехидно произнесла. «А ты что, братик, собирался зажать свадьбу?» «Свадьбу?» «Ну да, или как там это называется в вашей империи?» Она повернулась к Эсмеель и закончила еще более ехидным тоном. «Ты знаешь, когда мне раньше говорили, что мужчины от любви резко глупеют, я не верила» оказалась чистая правда, этот вечер запомнился ей на всю жизнь. В небольшой зал, расположенный на нижнем уровне лунной базы, набилось несколько сотен человек. Вернее, постоянно там сидело человек 70. Остальные все время толкались рядом. Некоторые исчезали и вновь появлялись. Больше всего это напоминало какой-то странный абсурдный сон. Под столы были приспособлены бронеплиты, положенные на квадратные контейнеры для перевозки каких-то сыпучих грузов. На этих странных столах консервированные продукты и вскрытые бортовые пайки причудливо соседствовали с необычными блюдами, оказавшимися домашними деликатесами. Некоторые из них были нарезаны прямо на промасленной бумаге или упакованы в странные стеклянные емкости. А когда откуда-то прикатили круглую емкость, сделанную из дерева, ее появление встретили восторженным гулом. Не успели ее вскрыть, как откуда-то появилось великое множество сосудов, сосудиков и плошек из пластика, металла и стекла, в которые тут же потекла пенищая янтарная струя. Эсмиель тоже преподнесли емкость, наполненную жидкостью из бочки, и после первого же глотка она почувствовала, что все страхи и волнения потихоньку отступают, остается всего лишь чистая незамутненная радость. Все вокруг стали ужасно милыми а больше всего ее радовало то, что в дальнем углу, прямо под стеллажами, воодушевленно наигрывал простенькие, незатейливые мелодии сборный оркестрик из пяти банджо, двух гармоний, семи гитар и импровизированной ударной установки, собранной на скорую руку из всякого хлама. Впрочем, как называются все эти необычные музыкальные инструменты, она узнала намного позднее. Эсмиель и Олег забились в уголок, отгороженные от всей этой суеты Ольгой и Млокин Стивом. И у девушки даже закралась надежда, что про них потихоньку забудут. Но не тут-то было. Когда основная суматоха немного улеглась, на пороге зала появился Энтони в странном длиннополом одеянии, встреченный бешеным свистом, ревом и бурными аплодисментами. Ольга, улыбаясь, взяла за руки Эсмеель и Олега и повела их навстречу Энтони. Девушка почувствовала, что у нее похолодели ноги. По-видимому Энто не заметил это. Он подмигнул ей, а потом наклонился к ее уху и прошептал. Думая всю свою жизнь, ты представляла свою свадьбу немного иначе. Но посмотри вокруг не глазами, а сердцем. Разве это не то, о чем может мечтать любая женщина? И Смиль последовала его совету. Когда она повернулась к Олегу, ее глаза сияли. И она, улыбнувшись, твердо ответила Энтони. «Да».